1 7 уже п р и в я з а л а с ь Бомбей, Индия, 1985 год. Кришнан. Чтобы не ждать лифт, Кришнан решает пойти до родительской квартиры по лестнице, и на ступенках ь остаются его мокрые следы. Самер отнеслась с пониманием к его предложению сходить в бюро без нее, чтобы они скорее могли завершить процесс усыновления. В квартире Кришнан обнаруживает Самер в одиночестве сидящую в их комнате на кровати, обхватив колени руками. Она смотрит на льющиеся с неба потоки воды за окном. Жена не замечает его, пока он не оказывается прямо перед ней, мокрый с головы до ног. Тогда она поднимает глаза, и Кришнан видит, что ее лицо мокро от слез. У меня есть новости, говорит он. Слезы облегчения. Из неможения и радости текут у них обоих. Супруги решают отметить хорошую новость ужином в отеле Тадж-Махал. Еще до того, как бутылка вина п у с т е е т наполовину, Самер впервые за все время пребывания в Индии высказывает вслух все, что наболело. Она признается, как сильно расстроила ее процедура усыновления. Насколько ненужной она ощущает себя в чужой стране. оторванный от него и его семьи. Кришна слушает и кивает, подливая себе вина, затем заказывает скотч и практически сразу повторяет заказ. Он предполагал, что поездка в Индию дастся Самир не легко и переживал за жену. Но он и не думал, что все окажется так плохо. Этот рассказ заставляет его чувствовать себя виноватым, хотя Самир его ни в чем не обвиняет. к р и ш н а н всегда знал, что момент расплаты настанет. Во время учебы на медицинском факультете к р и ш н а н не спешил рассказывать родителям о Самер даже после того, как их отношения стали серьезными. Сами же мать с отцом никогда бы не поинтересовались, есть ли у него девушка, поскольку и не подумали бы, что у их сына к кому-то могут быть романтические чувства. к р и ш н а н тянул время. Надеясь, что сможет подготовить Самир к встрече с родственниками, научит ее немного говорить на гуджарате, приучит к индийской пище, но на самом деле он не особо делился с ней подробностями жизни в Индии. Все-таки она была американкой до м о з г а костей, и он не знал, как она воспримет рассказы о большой семье, об открытых настежь окнах или о голубях, которые влетают прямо в гостиную. Любовь к с а м е р была для Кришнана чем-то новым и о п ь я н я ю щ и м поэтому он очень боялся потерять ее. Попытка объединить две эти жизни потребовала гораздо большей силы мужества, чем было у него в 25 лет. Оказалось, что проще оставить все как есть. Он надеялся, что родители его поддержат. Но если бы перед ним встал выбор между родителями и Самер, он остался бы с девушкой. Кришна н любил ее так, как не смог бы любить выбранную родителями женщину. Самер была его сестрой по разуму, их объединяли общие воспоминания. Для Индии такие отношения были необычными, почти невозможными, поэтому Кришна выбрал жизнь в Америке и собирался перенять образ жизни простых американцев. Но теперь было очевидно, что он оказал девушке плохую услугу. К моменту знакомства с родителями стало ясно, что пропасть между двумя мирами не скрыть за внешними приличиями. Сидящая перед ним женщина совсем не похожа на уверенную в себе студентку медицинского факультета, с которой он познакомился когда-то давно. Выкидыш и бесплодность, процесс усыновления, а теперь еще Индия. Все вместе это нанесло болезненный удар по ее уверенности в себе. Но Кришнан знает, что та студентка никуда не делась, и его долг п р и о б о д р и т ь жену. Эта процедура вытрясла и мне всю душу, говорит Крис. Что говорить, Индия может быть тяжким испытанием для людей с Запада. Но скоро все это закончится, мы уедем домой и заживем полноценной семьей, — говорит он, улыбаясь. Разве это недостойная награда за мучения? Самер выдыхает. Только об этом и мечтаю. Я очень устала от невозможности предугадать, чего еще ждать от этой страны. Я уже сама не своя. Мне всего лишь хочется вернуться домой, к своей жизни, чтобы все это осталось позади. Кришну ну невыносимо видеть жену такой расстроенной. Он ужасно огорчен тем, что его страна и родственники заставили ее чувствовать себя до такой степени неловко. Крис винит себя за то, что не смог никак следует подготовить с а м е р к тяжелой для нее поездке, не защитить ее. И он говорит те слова, которые по его мнению должны поддержать жену и помочь их браку. Им не придется возвращаться в Индию в ближайшее время. Они направят все силы на семью, на жизнь в Америке, и через некоторое время все наладится. Такси подъезжает к невзрачному облупившемуся бетонному зданию с ржавыми металлическими воротами, и Самер сжимает руку мужа. На фотографиях все выглядело не так плохо, шепчет она. Идем. Кришнан приобнимает жену за плечи. Они идут к воротам. Из внутреннего д в о р и к а доносятся крики играющих детей. Внутри их встречает Бинду, представительница индийского агентства по усыновлению. Добро пожаловать, Намаскар. Женщина произносит приветствие, сложив ладони и улыбаясь. Я знаю, как долго вы ждали этого дня, так что пойдемте скорее внутрь. Бинду ведет их в здание. Кришна н бросает взгляд на Самер. Она улыбается так ослепительно, словно за дверью ее ждет фотосессия. В здании к ним кидается в а т а г у босоногих разновозрастных детишек. Они собираются в кучу возле самер, потому что никогда не видели людей с такой светлой кожей. Здравствуйте, мадам. А вы из Америки, мадам? По-английски говорите, мадам? Они тянут руки к ее рукам, дотрагиваются до ее футболки. Все дети одеты в поношенную одежду, и все как один широко улыбаются. Бинду уводит с а м е р и Кришна на от толпы детей в маленький кабинет, где их ожидает одетая в сари женщина средних лет со скрещенными на груди руками на маскар. С легким поклоном приветствую дона вошедших. Я помощник директора. Господин Дешпанде не смог присутствовать в этот счастливый день, но он передавал наилучшие пожелания. Нам осталось подписать документы, а потом я принесу ребенка. Самир садится в одно из двух кресел и берет у женщины планшет с бумагами. Тут она замечает нечто странное в начале документа. Уша? Спрашивает Самер. Тут написано Уша, но разве малышку зовут не Аша? Нет, мадам, отвечает помощница. Девочку зовут Уша. Так зовем ее мы, но вы можете дать ей любое другое имя, разумеется. Я думала, мы думали, что ее зовут Аша. Мы называли ее так все это время. Она бросает умоляющий взгляд на Кришнана. Биндули ставит документы в бумажной папке. Да, у нас тоже везде значится Аша. Должно быть, кто-то сделал опечатку, не разобрав подчерк. Но не волнуйтесь, в этом нет ничего страшного. Вы можете звать девочку Аша, и она быстро запомнит свое имя. Всего лишь незначительная ошибка, милая. Крис подходит к Сомер и кладет руки ей на плечи. Девочка даже не узнает об этом, так что не переживай. Сомер качает головой. Я надеялась, хоть где-то в этой стране работают нормально. Она протягивает п л а н ш е т ы и набирает воздуха в грудь. Ладно, мы готовы. Помощница директора кивает и выходит из кабинета. Когда она возвращается с младенцем на руках, все присутствующие как по команде встают. Кришна, оказавшийся ближе всех к вошедшей, берет девочку на руки. Ребенок не пугается незнакомца и начинает играть с очками Кришнана. Привет, моя сладенькая девочка. Привет, Аша. Медленно и нежно произносит Кришнан, поддерживая маленькую головку. А девочка тем временем начинает щипать его замочки ушей. Подходит Самер, и они обнимаются втроем. Самер протягивает руки, чтобы взять Ашу, но малышка отворачивается и крепко, как маленькая коала, держится за шею Кришнана. Вот видите, беспокоиться не о чем, говорит помощница. Она к вам уже привязалась.